Глава третья. Выскочив из очередного тоннеля, мы уехали по спирали вниз достаточно глубоко и остановились на широкой площадке у входа в большую пещеру. Бофор, довольный собой, повернул голову ко мне. «Приехали». Когда мы вылезли из тележки, гном щелкнул каким-то переключателем на путях, и телега самостоятельно заехала на параллельный путь отстойник который находился на площадке. «Продумано тут все у гномов». Мало того, что двое путей, чтобы в лоб пара тележек где-нибудь в тоннеле не поцеловались, так еще и при остановке с пути съезжают, чтобы еще и взад не прилетело. Кстати, мы тормознули не в самом конце путей. Там можно было еще и куда-то дальше поехать. Я показал пальцем на продолжающийся путь. А что дальше?» Бофор улыбнулся. «А это уже секретная информация. Ну что, пойдем глянем на добычу руды?» Я кивнул. «Пойдемте». Мы прошли внутрь пещеры, из которой во все стороны шли тоннели. Гном кивнул на эти проходы. Тот в шахтах работают настоящие мастера своего дела. Работать с породой напрямую — это нерудные кочки ковырять, где точно знаешь, какой это выход руды. Тут в толще породы чувствовать надо, где может быть руда. Это далеко не каждому под силу, но зато когда выйдешь на руду, там сразу жило». Мы шли по каменной пещере, освещенной магическими светильниками. Из тоннелей доносились звуки кирок, бьющих по камню. Было ощущение, будто мы не подтулые, а где-нибудь в недрах горы. Мы прошли метров в сто и уперлись в конец пещеры. Там, прямо на каменном полу, сидело три гнома. Они пили пиво и орали друг на друга. Гном в зеленой шапочке орал, выкатив глаза. — А я говорю, влево надо, там порода мягче. Я так разок на скопление лазурита вышел. Рыжебородый со встопорщенными усами рубанул ладонью. — Это тебе один раз повезло. А я всегда в мягкой породе на медь натыкался. На серебро максимум. Третий с красным ракезом на голове поддохнул. — Надоел эта медь. Душа красного камня требует. Справа тут порода холодная на ощупь. Может, нам повезет на красный камень наткнуться? Мой провожатый кивнул мне на прервавших ор и чокнувшихся пивом гномов и со снисхождением произнес. Рабочий процесс. Совещание. Ничего себе совещание. Они орут друг на друга, чуть за бороды не хватают. Да пиво хлещут. Интересное совещание. Я повернул голову к Бофору. А я могу попробовать? Мой экскурсовод на секунду даже растерялся и спросил. Что? Ну, руду добыть. Гном подумал пару секунд, хмыкнул и, достав из инвентаря кирку, протянул мне. Конечно, это будет любопытно. Я с удивлением посмотрел на кирку и Бофор пояснил. «Настоящий гном всегда с собой молот кирку таскает?» «Всегда!» Я улыбнулся и, взяв в руки инструмент, заглянул в ее свойства. кирка глубин Износ 75 дробь 150. Урон 48-121. Вес 5. Необходимый уровень 155. Свойства. Сила плюс 74. Живучесть плюс 49. Шанс найти руду плюс 10%. Когда смахнул кошка с киркой, повернул голову к трем гномам. А то они что-то подозрительно затихли. Они переглянулись между собой, и гном в зеленой шапочке спросил Бофура. «Это сейчас турист киркой махать будет?» Когда Бофур кивнул, гном развернулся к своим коллегам по совещанию. «Ну что, замажемся? То, что ставит на добычу туриста?» Гном сырокезом оживился. Замажемся, ставлю пять серебра, что турист ничего не найдет. Рыжибородой кивнул. Поддерживаю. Та же ставка на то же самое. Гном шапочки почесал свою бороду. Так и я также, получается, не на что спорить-то. Иракес поднял бокал с пивом. Тогда за согласие. Его тут же поддержали две глотки. За согласие! Чокнувшись своими деревянными кружками, гномы отклебнули пиво и с интересом уставились на меня. Я же хмыкнул и повернул голову к Бофру. То смотрел на меня и так покровительственно. но ну, сейчас будем удивляться. Но, гад, мне махать не надо, бог я или где. У меня как раз для таких случаев есть кое-что божественное. Я активировал рентген и огляделся по сторонам. Толща порода исчезла, а вместо нее ярко засветились длинные полосы разного цвета. Видать, это ей есть жилы. Присмотрелся повнимательнее к одной жиле металлического цвета, и над ней высветилась надпись, как над игроком. «Железная жила». Ага, удобненько. Перевел взгляд левее там, где, по словам трех гномов, должна быть мягкая порода. Первая же жила оказалась медной буквально в паре метров от меня. За ней находилось еще несколько жил, и все медные. Метров через двадцать была железная, а дальше опять медные. В общем, прав оказался рыжебородой, никаким лазуритом там и не пахло. Перевел взгляд направо, где гном с арокезом на голове хотел найти красный камень. Железо, железо, опять железо и все не близко. Но справа к краю есть жилы истинного серебра, прямо рядом со стеной. Я отключил рентген и подошел к этому месту. Перед тем, как начал долбить стену, сделал вид, что выбираю место. Пощупал породу, понюхал даже. Все это под смешки троицы. Только Бофур держался. Просто свою улыбку в бороде опять прятал. Ну ничего. Я убрал руку с каменной стены, и, кстати, действительно холодный. И стену серебра для начала будет достаточно. Повернул голову гномом под мигнулом и, размахнувшись, ударил киркой в стену. От нее сразу же отвалился здоровый кусок в полметра шириной. И сзади уважительно присвистнули. — Ничего себе, турист! У него все в силу, что ли, вкачено? Я же махнул по стене во второй раз. На этот раз отвалился метровый кусок. Гномы, не сговариваясь, сгоняли в какой-то закуток в правой части пещеры, притащив оттуда ручную тележку, стали грузить отколотые куски камня в нее и вывозить в один из тоннелей. Я же минут за пять, наконец, прошел 4 метра породы, и в стене показалась руда истинного серебра. По ней бить не стал, развернулся и глянул на гномов. В проеме моего небольшого тоннеля торчали четыре головы гномов с квадратными глазами. Бофор пытался рассмотреть жилу за моей спиной. Он повернул голову к троице и спросил: Это что, истинное серебро, что ли? Гном в зеленой шапочки кивнул. Ага, я же показал пальцем себе за плечо. Ну, дальше вы сами. Я, может, еще жил поищу? Гном в зеленой шапочки повернул голову к Бофору. Новичкам везет. Может, пусть еще попробует? На что Бофор только кивнул. Я вышел из своего микро сквозь расступившихся гномов. И, положив руку на породу, пошел вдоль стены, делая вид, что выбираю место. Ну, а сам включил рентген. Вообще их удивление понять можно. Этими жилами тут не нашпиговано все пространство. Просто так, если действовать наугад, то шанс, что на жилу наткнешься, во всяком случае, на адекватной дальности один к 100 Может, один к пятидесяти. В общем, шанс совсем не велик. Идя вдоль стены, смотрел, что там за жилы, спрятаны в толще породы. В основном одна медь, железо поменьше, а уж других металлов совсем не густо. Из интересного нашел только одну жилу оникса, две жилы из лазурита, и одна жила прямо сильно отличалась от остальных своих красным цветом. Когда я присмотрелся, над ней высветилась Красный камень. Во! Гном с хотел красного камня. Будет ему красный камень. Я тормознул стены напротив этой жилы и сделал вид, что, принюхиваясь, На этот раз гномы за моей спиной больше не веселились. Развернув к ним голову, ткнул пальцем в породу. Тут. Троица спора подхватила тележку и пристроилась сзади меня. Гном в зеленой шапке спросил своих товарищей. — Ну, что, может, теперь заможемся? Рыжебородой задумчиво почесал свою бороду. — Раз в год и палка стреляет. Ставлю золотой, что в этот раз будет пусто. Гном с ракезом придирчиво рассмотрел место, в которое откнул пальцем. Достал из инвентаря золотую монетку и озвучил. — Ставлю на медь. Ну, а устроитель тотализатора снял свою зеленую шапку, подсунул своим соратникам, чтобы они сложили туда свои монеты, и закинул в нее и свою. — А я ставлю, что жила будет выше серебряной. Рыжевородый расплылся в улыбке. — Ха, легкие деньги. Гном с шапочкой пожал плечами. — Посмотрим. Затем хлопнул меня по плечу. — Давай, турист, не подведи. Я усмехнулся про себя. — Не, не подведу. Можешь не волноваться. Еще раз включил рентген, чтобы не ошибиться с направлением. Тут все-таки подальше, жила метрах в 12 и начал махать киркой. Гномы же привычно стали увозить пустую породу в один из тоннелей. К ним даже Бофор присоединился. Что, впрочем, неудивительно. Я все-таки здоровенные куски породы откалывал за раз. Некоторые они вчетвером на тележку поднимали. Но зато за 10 минут я добрался до жилы из красного камня. Как только жило показалось, из-за моей спины раздался возглас радости. «Иху!» Это гном с шапочкой, что собирался катить наружу очередной булыжник, увидел мою находку. Он бросил булыжника, выбежал из тоннеля, крайне недовольный Рыжебородый помрачнел. «Что там? А ты иди да посмотри!» Как только я освободил проход, выбравшись из тоннеля, туда побежала вся тройка вместе с Бофером, а счастливый победитель сунул три монетки своей шапочки в себе в инвентарь и натянул ее себе на голову. — Ну, турист, ну даешь! Гном достал из инвентаря кружку полную пива и протянул ее мне. — Угощайся, это элитное. — И где он у себя в мешке инвентаря прячет пиво? Да еще так, чтобы оно не разлилось. Я взял у гнома кружку, а он достал из инвентаря себе еще одну. Блин, сколько у него там этих кружек! Мы чокнулись с гномом, и я отпил алкогольный напиток с плотной густой шапкой пены. — Йо! «Да это пресловутый кривой гном из их ресторана!» распространился вкус дикой горечи. Гном с любопытством смотрел на мою реакцию, но морду я не скривил. Уже все-таки был немного привычный к этой дряни. Да и сейчас, когда я во второй раз ее попробовал, глаза из орбит уже не лезли, было вполне терпимо. Так что я отхлебнул из кружки еще этого дихлофоса, на что гном уважительно покивал. Тут из тоннеля вернулась возбужденная троица. Рожеборода сходу швырнул кирку на пол. «Все! Я тут, значит, тонны породы перебираю и одна медь привет, а турист за пятнадцать минут обнаружил столько литной руды, что я за полгода не нахожу. Как так?» Гном бросил взгляд на валяющуюся на полу кирку и, подняв ее, пихнул к себе в инвентарь. «Достало! Пойду в кузню!» Я повернул голову к Бофору. «Кстати, а в кузненую экскурсию мы пойдем?» Гном посмотрел на меня как-то странно, но кивнул. «Конечно! О-о-о!» Я протянул моему сопровождающему его кирку. — Тогда пойдемте в кузню. Гном в зеленой шапочке оживился. — И я с вами. Хочу глянуть, что туристы там учудит. Гном с его поддержал. — Ну, тогда и я с вами. У нас теперь все равно выработки на неделю вперед. Бофор посмотрел на меня задумчиво, но потом усмехнулся в свои усы. — Ну, пойдемте в кузню.